— А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила. — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает. — Да, гадала. А что? — Да так себе. Просто спрашиваю. — А вы верите? Кинула она на меня украдкой быстрый взгляд. — Чему? — Тому, что твоя бабка мне гадала или вообще? — Нет, вообще. «Как сказать? Вернее, будет, что не верю, а все-таки почем знать?» «Говорят, бывают случаи. Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить». Олеся улыбнулась. «Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?» «Ничего интересного не было». Я теперь и не помню, что обыкновенно говорят. Дальняя дорога, трифовый интерес, я и позабыл даже. Да, да, плохая она стала, ворожка. Слова многие позабыла от старости. Куда ж ей? Да и опасается она, разве только деньги увидит, так согласится. Чего же она боится? Известно чего, начальство боится. Урядник приедет, так завсегда грозит. Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. «Ты знаешь, — говорит, — что вашему брату за чародейство полагается, ссылка в каторжную работу без сроку на Соколиный остров. Как вы думаете, врет он это или нет?» «Нет, врать он не врет. Действительно, за это что-то полагается. Но уж не так страшно. Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?» Она будто немного замялась, но всего лишь на мгновение. «Гадаю, только не на деньги», — добавила она поспешно. Может быть, ты мне кинешь карты? Нет. Тихо, нарешительно ответила она, покачав головой. Почему ж ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после. Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь. Нет, не стану. Ни за что не стану. Ну уж это нехорошо, Леся. Ради первого знакомства нельзя отказывать. Почему ты не согласна? Потому что я на вас уже бросала карты. В другой раз нельзя. «Нельзя? от чего же я этого не понимаю?» «Нет-нет, нельзя! Нельзя!» — зашептала она суеверным страхом. «Судьбу нельзя два раза пытать. Не годится. Она узнает, подслушает. Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастны». Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой, и не мог. Слишком много искреннего убеждения было в ее словах. Так что даже когда она, упомянув про судьбу... Со странной боязнью оглянулась на дверь. Я невольно повторил движение. — Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло, — попросил я. Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке. — Нет, лучше не надо, — сказала она. Ее глаза приняли умоляющее детское выражение. — Пожалуйста, не просите. Нехорошо вам вышло. Не просите лучше. Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать, был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.